При мысли о делах, которые он для себя запланировал, Чарли удовлетворенно потянулся. Шелбурн-Фоллс был тихим и спокойным городком, располагающим к сонной линии бездействия. Но Чарли был вовсе не намерен проводить время в праздности. В Дитхилде он купил альбом для эскизов в коробку пастели, и теперь ему не терпелось поскорее выйти из дому, чтобы сделать несколько набросков с натуры. Он уже сделал несколько зарисовок шале, запечатлев его с разных сторон, в разных ракурсах, чтобы проверить кое-какие свои идеи. Однако пока что он получал удовольствие больше от самого процесса, чем от результатов. Впрочем, в шале он нисколько не разочаровался. Напротив, оно нравилось ему все больше и больше, и Глэдис была очень рада это услышать, когда Чарли заехал к ней, чтобы поздравить с Рождеством. Он появился в доме Гледис уже ближе к вечеру. Неожиданно застал у нее соседей, которые заглянули поздравить миссис Палмер с Рождеством. Когда они, наконец, ушли, Чарли неожиданно поймал себя на том, что не может говорить ни о чем другом, кроме как о доме. Он уже обнаружил в нем несколько потайных чуланов и спрятанную в стене нишу, которую он сначала принял за посудный шкаф. До чердака Чарли пока так и не добрался, и он лишь предвкушал будущие поиски. Рассказывая обо всем этом, он был возбужден, как мальчишка. Глэдис не могла сдержать улыбки, видя, как сверкают его глаза. «И что ты надеешься найти на чердаке?» — спросила она его. «Ее драгоценности или письма к Фэнсуа? Или ты думаешь, что Сара оставила письмо тебе? Это было бы действительно очень любопытно. Ей нравилось так подразнивать его». Гледис была счастлива, что кто-то разделяет ее любовь, ее привязанность и интерес к старому дому. Всю жизнь, особенно в последние годы, она часто ездила туда, чтобы подумать, помечтать, просто полюбоваться природой, которая сохранилась в этом уголке леса почти что в своем первозданном великолепии. Как бы там ни было, это зачарованное место неизменно дарило ей успокоение и утешение». Когда погиб Джимми, она сразу бросилась туда, и там постаралась обуздать боль и горечь потери. То же повторилось и когда умер Роланд. Старый дом всегда помогал ей в трудные минуты жизни, и она почти не сомневалась, что Чарли он тоже поможет. В ответ на ее шутку Чарли по-мальчишески улыбнулся. «Мне бы очень хотелось найти ее портрет», — заявил он, — «увидеть, как она выглядела». «Действительно ли она была такой, какой я ее себе представляю? Ты говорила, что видела ее портрет в какой-то книге?» Неожиданно вспомнил он. «Где? В здешней библиотеке или где-то еще?» Глэдис, протягивая ему вазочку с клюквенным вареньем, неожиданно задумалась. К Рождеству она приготовила индейку, а Чарли привез с собой бутылку вина. Эту ночь он снова собирался привезти в шале но она знала, что завтра утром Чарли снова приедет. Она доверила ему свой драгоценный дом и свое сердце, и, похоже, не обманулась. Мне кажется, в местном отделении исторического общества есть одна старая книга, посвященная Саре Фергюсон. Там я ее и видела. По-моему, это была копия со старинной лаковой миниатюры, которая, к сожалению, не сохранилась. Она улыбнулась. «А может быть, она и лежит где-нибудь на чердаке?» «Ты обязательно должен там все разобрать, Чарли?» Чарли кивнул в ответ. «Я обязательно этим займусь», — пообещал он. «Съезжу в музей, пороюсь в дирфилдских архивах, исследую чердак. Но все это только после Рождества». «А я тогда посмотрю старые книги, которые у меня есть», — пообещала Гледис. «Не исключено, что я разыщу, наконец, один или два тома о Франсуа». Грэв Де Пиллерен был заметной фигурой конца XVIII века во всяком случае для Новой Англии. Местные индейские племена считали его своим. Пожалуй, все времена он был единственным в регионе французом, которого любили и уважали одновременно и поселенцы, и краснокожие. Насколько я понимаю, даже англичане считали с ним. Хотя сам понимаешь, это звучит более чем невероятно.